Вадим Казаков прочел очень много книг. Пожалуй, самым любимым занятием его в жизни и было чтение книг. С детства не расставался с ними. В партизанском отряде приходилось редко держать книгу в руках. Зато в совершенстве овладел автоматом, парабелумом, научился ставить самодельные мины на железнодорожные пути часами в пургу и дождь, в ожидаде, в засаде, даже сам себе шил обувку, когда башмаки совсем развалились. В книгах он находил иной, прекрасный и романтический мир, совсем не похожий на суровую действительность. Ричард «Львиное сердце» из Айвенга, Вальтер Скотта, несколько лет был его любимым героем. Этот потрепанный том он повсюду возил с собой, Читая книги, Вадим забывал обо всем — времени, месте, даже еде. Читать любил в одиночестве. Для этого приходилось искать самые потаенные углы, чтобы никто его не нашел и не развеял тот призрачный мир, в котором он часами витал. У большинства книг был хороший конец. Это нравилось Вадиму. После всех горестей, и обид, тяжелых испытаний, герои книг наконец-то обретали счастье и покой. И он, веря книгам, Редко задумывался о будущем, полагал, что такова жизнь, что сама все равно рано или поздно устроит, поставит на свои места. Книги вселяли в него оптимизм, веру в жизнь, в хороший конец. Сразу после войны он вернулся в Великополь, город был почти полностью разрушен. Первое время жил с отцом в пассажирском вагоне на запасном пути, вместе со своими сверстниками стал работать на стройке, овладел специальностями каменщика, маляра, электрика. Сколько сейчас в городе стоит зданий, к строительству которых он приложил свои руки? Почти за год восстановили железнодорожный техникум, потом большой четырехэтажный жилой дом на площади Ленина, Лишь в 1946 году перебрались с отцом из железнодорожного вагона в стандартный дом. Работал и учился в школе рабочей молодежи. Нужно было нагонять упущенное. Днем проводил свет в домах, а вечером с книжками под мышкой мчался в школу. и Еще успевал читать художественную литературу. Нет, Вадим не жаловался на жизнь, пожалуй, считал, что так и должно быть». Рядом с ним были сверстники, которые жили точно так же. Вот на что не хватало времени, так это на танцы девушек. Может, поэтому он так трудно исходился с ними? Те девушки, которые работали на лесах рядом и сидели в школе рабочей молодежи на одной парте, совсем не походили на тех, про которых он читал в романах? И вместе с тем верил, что его принцесса где-то еще спит в заколдованном царстве и ждет, когда он, Вадим, придет и разбудит ее. Потом Харьковское авиационное училище, театр, заочная учеба, и снова он мучительно ищет себя. Поработал в радиомастерской, надоело. «День-деньской мотай на станке трансформаторы к приемникам, паяй разные цветные проводки и сопротивления». Ссунулся было в архитектурное управление, поработал геодезистом, потом заставили чертить на кальке схемы приусадебных участков. Не пошло и это дело. А после того, как в сыром подвале, где он с приятелем проводил электричество, сильно стукнуло током, так что чуть не потерял сознание, перестал и этим заниматься. Мать и отец только диву давались, что с ним происходит. Столько профессий на свете. Выбирай любую и работай себе, как все люди, так нет. Чего-то мечется, ищет, а чего ищет, и сам не знает. Пожалуй, в этом они были правы. И вот теперь едет в Ленинград, лежит на верхней полке и смотрит в окно, за которым мелькают телеграфные столбы, желтеет осенний лес, убранные поля с копными соломы, пляшут перед глазами блестящие провода, Они то взбегают на холмы, то скатываются в низины, перепрыгивают через речки. Такое ощущение, что эти серебристые нити живут своей беспокойной жизнью и, кажется, не поезд движется, а они летят на фоне леса, полей желтых далей и сумрачного низкого неба. Стук колес будто подыгрывает проводам. Под эту металлическую музыку они и пляшут свой бесконечный стремительный танец. Вспомнился последний разговор с отчимом. Длинный Казаков обнаружил его на сеновале с романом Достоевского «Идиот». «Ты не на работе?» — удивился Федор Федорович. Его голова в железнодорожной фуражке неожиданно возникла на фоне облачного неба, видневшегося в приоткрытую дверку. «Дрянь все женщины!» Еще весь во власти прочитанного, сказал Вадим, откладывая в сторону книгу. — Мучает Рогожина, князя. — Ведьма? — это Настасья Филипповна. — Ведьма? — озадаченно переспросил отчим. — Ей Рогожин сто тысяч привез, А она насмешничает над ним, — продолжал Вадим. — Князь Мышкин предлагает руку и сердце, она смеется ему в лицо. — Ну, кто она? — Да, конечно, стерва. «Слезай, потолкуем», — предложил Федор Федорович. Вадим Нехте спустился по приставной лестнице с Сеновала. Они жили в деревянном стандартном четырехквартирном доме. Их десятка-два построили сразу после войны на длинной улице, как ее по старинке называли. На номерных знаках было написано «Улица лейтенантов». Почему так после войны ее назвали, никто не знал. На этой самой протяженной улице Великполя Вадим ни одного военного не видел. Сразу за домами виднелись огороды, упиравшиеся в узкое болото, за которым желтела железнодорожная насыпь. Кое-кто из окраинных горожан держал корову, коз, а уж свиньи хрюкали в каждом сарае. Лишь в центре возвышались двух-, трех- и четырехэтажные здания. В сарае Казаковых... Тоже ворочался молодой баровок. На перекопанном огороде бродили курицы с меченными фиолетовыми чернилами хвостами. Отец и сын присели на ступеньки деревянного крыльца. Слышно было, как на кухне мать гремит кастрюлями и за что-то отчитывает младшего, семилетнего Валерку. Всего у казаковых сейчас четверо детей». Галя учится в восьмом классе, Гена в четвертом, Валера осенью пойдет в первой. Конечно, родителям нужно помогать. Потому Вадим и стал было в свободное время подхалтуривать у участников на проводке электричества. Об уходе из архитектурного управления он дома не сообщил, а деньги в конце каждого месяца кровь из вручал матери. Выходит, и из последней конторы ушел. Закурив папиросу и, не глядя на сына, спросил Федор Федорович: «Ты, брат, я гляжу, летун. Ну ладно, те хоть за длинным рублем гоняются. А ты-то капиталу не нажил?» Надоело Ресфедором линии чертить на кальке. Геодезистам и то было лучше. Ну и что же? Начальник направил в чертежную мастерскую. Уныло проговорил Вадим. — Ну, какой из меня чертежник? Я там меньше всех зарабатывал. — Надоело, значит, — пускай дым проговорил отец. Он все так же смотрел прямо перед собой. Худощавое лицо, чисто выбрито, светлые волосы выбиваются из-под фуражки, на длинном вислом носу свежая царапина. Хотя Казаков теперь начальник дистанции пути, физической работы не чурается, вместе с путейцами ворочает шпалы и рельсы, на погонах у него большая звездочка. Мать часто упрекает его. Мол, стал начальником, а хорошую квартиру не выхлопочешь. Тесно шестерым-то в единственной комнате. Это правда. Кругом стоят кровати и диваны. Больше нет почти никакой мебели. Вадим над своей кроватью прибил сделанную им книжную полку, и все равно все книги там не поместились, часть полиц под кроватью. Сначала вроде все интересно, а придет время и смотреть противно на эти провода, конденсаторы, сопротивления. Начал паять по своей схеме, мастер выговор объявил и погрозил прогнать из мастерской. Ну, я взял и сам ушел. Вадим посмотрел на задумавшегося отца. «Но почему мне никак не найти себе дело? Тыкаюсь, как слепой щенок, по углам». «Война виновата». После длительной паузы уронил отец. «Вместо учебы ты чем занимался? Стрелял, в разведку ходил, мосты взрывал. Короче, научился разрушать, а вот строить-то оказывается труднее». Крутанул машинку, и огромный дом рассыпался на кусочки. — А попробуй заново, построй его, сколько времени и труда надо. — Какого труда мне было заставить пойти тебя в школу? — Я заочно в институте учусь, — вернул Вадим. — Да что это за учеба? — отмахнулся отец. — Полгода не помнишь об институте, а в сессию... Нахватываешь сбору по сосенке и бежишь экзамены сдавать. Сейчас многие работают и учатся. А ты, браток, и не работаешь, и не учишься. Жестко подытожил отец. Не забывай, на моей шее сидит вас пятеро. Он несколько смешался, даже поперхнулся дымом. Ну, мать, конечно, не считается, на ней весь дом держится, хозяйство, а ты, старший, от тебя помощи ждут. — Я твой хлеб, батя, даром есть не буду, — глухо ответил Вадим. — Не пойму я тебя, — вздохнул Федор Федорович. — Вроде не дурак, а к жизни легко относишься. Надо найти свое дело и делать, долбить в одну точку. Только тогда чего-нибудь в жизни добьешься. А прыгать, как блоха, с места на место — это последнее дело. Точку-то эту мне как раз и не найти. Через силу улыбнулся Вадим. — А долбить впустую неинтересно. — А как же другие? — Твои дружки учатся, работают. — Тебе скоро жениться пора, а у тебя до сих пор никакой специальности нет. — Так, переходи поле. Они долго молчали. Федор Федорович не заметил, как папироса погасла. Светло-голубые глаза его смотрели на дорогу, по которой изредка проезжали грузовики. Новенькие победы. Худые бритые щеки запали, на тощей шее выделялся кодык. Воротник Кителя был широк Казакову. Погоны, которые тогда железнодорожники носили на манер военных, сгорбатились на плечах, и карточки отменили, и хлеба стало в волю, и появилось в магазинах мясо, сало, консервы, а жить на отцовскую зарплату все равно было трудно. Мать экономила на всем. Немалую помощь оказывал огород, семь мешков картошки накопали за болотом, где был у них участок. Близ дома, за низкой загородкой, сажали огурцы, капусту, морковь и разную зелень, что идет в приправу к столу. Обидно было Вадиму, но в душе он понимал, что отец прав. Всякий раз, когда Вадим бросал работу, мать начинала на него косо посматривать, а иной раз и в лицо бросала, что он на хлебник. Больше двадцати стукнуло, а деньги толком все еще не научился зарабатывать. «Не хочешь попробовать у меня путейцем?» — предложил отец, выплюнув окурок. «Твой дед был железнодорожником. Почетная профессия, нужная». «Не хочу тебя подводить», — отказался Вадим. «Одно дело уйти с работы, другое — уйти от отца». «А может, ты хочешь стать сыщиком?» Вдруг осевшим голосом сказал отец. «Кем — Кем? — изумился Вадим. — Еще не понимая, шутит тот или говорит всерьез. — Ну, твой родной отец, Кузнецов, начинал службу на границ? — пояснил Федор Федорович. — В общем, с овчаркой выслеживал нарушителей, шпионов ловил. Вадим в удивлении смотрел на четкий профиль отчима. Впервые за все время тот заговорил о его родном отце. Почему-то эта тема была запретной в их доме. Даже мать ничего не рассказывала об отце, когда еще малолеткой Вадим приставал к ней. — Собак я люблю, — помолчав, ответил Вадим. — Но сыщиком быть не собираюсь. Я ничего плохого не хотел про него сказать. Кузнецов был уважаемым человеком и в войну, говорят, отличился. Ты ведь был с ним в одном партизанском отряде. Он недолго был с нами. Потом ушел на Большую Землю, — ответил Вадим. И нас с Пашкой хотели отправить, но мы остались. А потом это Василиса Прекрасная, жена, — негромко спросил Федор Федорович. — Я ее мамой не звал, — усмехнулся Вадим. — А вообще-то хорошая женщина. Она тоже осталась в отряде. А где сейчас, не знаю. Помнишь, как Кузнецов тебя маленького в Ленинград увез? — Я все помню, — сказал Вадим. — Мне шесть лет тогда было. Я ведь от него убежал. — Тебя он любил, — сказал отец. — И зря ты на него рассердился, хотел уберечь тебя от войны. А вот сам не уберегся. — Василиса Красавина все знает о нем, — вздохнул Вадим. — В отряде она только об... Он не сказал отце. Кузнецове и говорила какой он храбрый и хороший. Обратись в МГБ, посоветовал Казаков. Уж там-то знают, что с ним случилось. Ты, мой отец, опустив голову, сказал Вадим, как говорила бабушка Ефимия, не тот отец, кто родил тебя, а тот, кто воспитал. Я не уверен, что очень уж хорошо тебя воспитал, заметил Федор Федорович. Чувствовалось, что ему тяжело даётся этот разговор. Он не смотрел на Вадима. Желваки ходили на его впалых щеках. «Чего ты не вспомнил? Спросил Вадим. Он и впрямь не мог взять в толк. Чего это, казаков? Об отце заговорил. Мне пора. Тяжело поднялся Федор Федорович с крыльца. Иди обедать, мать звала. Длинный, действительно чем-то напоминавший костыль, как его называли в Андреевке, Казаков, не заходя домой, широко зашагал по тропинке к калитке. Вадим вспомнил, как они вдвоем ходили в Андреевке в баню. Отец мерно шагает впереди, широко расставляя свои длинные ноги циркули, а он, Вадим, в припрыжку семенит рядом, чтобы не отстать. Говорят, что в Великополе... Всего трое таких высоких, как Федор Федорович, и все железнодорожники. Не вспомня казаков о сыщике, как он назвал Кузнецова, возможно, ничего бы и не случилось. Вадим снова поступил бы куда-нибудь на работу, может, даже в фотографию, чтобы не быть обузой родителям, но тут пришло из Андреевки письмо. Ефимия Андреевна сообщала, что живет нормально, не болеет, зарезала дрочливого петуха, запасла брусники, черники, малины, так что для дорогих гостей варенья достаточно. Письмо написала квартирантка Анфиса. В конверт был вложен еще один листок в клетку. Это было письмо от Василисы Красавиной. Она сообщала, что живет в Лиговке, в Ленинграде, в той самой квартире, где до войны проживал Иван Васильевич с сестрой. Далее она писала, что после войны закончила педагогический институт и работает учительницей русского языка и литературы в средней школе. Не верит, что Иван Васильевич погиб ждет и надеется. Просила сообщить ей адрес Вадима и передать ему, что она очень хочет увидеть его и Павла Обросимова. Пусть помнят, двери ее дома всегда для них открыты. После освобождения Андреевки в 1943 году Василиса Прекрасная уехала в тыл разыскивать своих родителей. Больше о ней ничего не было слышно, и вот это нежданное письмо. Она запомнилась Вадиму красивой синеглазой, с пышными русыми волосами, в черном коротком полушубке, заячьи ушанки и валенках с коричневыми задниками. Вспомнились ее теплые руки, когда она перевязывала задетой осколком плечо, тихий голос, взгляд, устремленный в небо. Василиса ждала, что Кузнецов снова прилетит в отряд, но он так больше и не прилетел. После разговора с отцом у Вадима созрело решение поехать к Василисе. Тут еще мать, как говорится, подлила масло в огонь сгоряча, обозвала бездельником, дармоедом и ни на что в этой жизни непригодным. Вадим и сам понимал, что он тут лишний. Все его имущество уместилось в одном чемодане. У Вадима даже не было приличного костюма. Единственная стоящая вещь — это коричневое кожаное пальто, которое по случаю купил на толкучке в Резыкне, когда был там с театром на гастролях. На этом пальто, пахнущем рыбьем жиром, он лежал сейчас на верхней полке трясущегося вагона. Еще и еще раз спрашивал себя Вадим, зачем он едет к Василисе Красавиной. Столько лет прошло. Он не испытывал к этой женщине из далекого военного прошлого никаких чувств. Детские воспоминания в его возрасте быстро стираются. Это потом, к старости, они снова всплывут в память. Думай, не думай, а остановиться в Ленинграде ему больше было не у кого. Да и что он будет там делать, тоже было пока не ясно. Вадим гнал прочь мрачные мысли. В конце концов его пригласила жена пропавшего без вести отца, Все-таки не чужая. Перед самым Ленинградом заморосил дождь, ветер размазывал капли по стеклу, в туманной мгле вдруг факелом вспыхивала желто-красная береза. Когда поезд проходил через железнодорожный мост, можно было увидеть плывущие по воде разноцветные листья. У переездов мокли полуторки, трехтонки, длинноносые трофейные автобусы, и снова зеленые, желтые, оранжевые, дачные дома и домики с палисадниками и мокрыми крышами. — Поднимайся, парень! — проходя мимо с охапкой постельного белья, сказал пожилой проводник. — К Питеру подъезжаем!